Глава 6. В системе Шармуса носители опасно приблизился к станции, как объяснил местным Джо, по ошибке. Восемь машин тихонько снялись с внешней парковки и малым ходом направились к зияющим внутренностям недостойной станции. Немыслимый риск для обычного пилота, но не для учеников Пьера, тем более для него самого и Марии. Аккуратно посадили ОС на внутренней палубе, еще недостойной резиденции их высочества, выскочили из кабин и сразу забыли о них. Скафандры оставили секретные раздевалки на территории Принца и улетели на свой корабль обычным автобусом. Военные сначала понять не могли, куда пропали полэкипажа, почему их нет на старте. А когда ребята вошли в какую-то компанию уже в системе, сживание разве что креститься не начал. Перску пояснил, что вылетели сюда с другим пробойником немного раньше, нужно было по делам, а Жеке с Джоном говорить что-то и не требовалось. Господа военные успокоились тем, что они еще отражаются в зеркалах и отбрасывают тени. Только святой водой не брызгали. Но откуда в системе исламского мира взять святую воду? Жеке было плевать на всех военных галактики, он не мог оторваться от Юли. Убеждал себя, что это должно длиться вечно, и тянулся к ней, как последний раз в жизни. Что ж, боевые воли никто не отменял, каждый раз легко мог стать последним. Он возвращался из пространства к своей девочке и не мог на нее насмотреться, надышаться общим с ней воздухом. Конечно же, он не выдержал все-все рассказал. Юля плакала, а он обнимал ее, обещал и сам себе верил, что все у них будет хорошо. Они улетят на мирную человеческую планету, купят домик. Он устроится в полиции, она в школу, у них будут малыши. Она плакала сильнее. Он не находил правдивых слов, просто обнимал и укачивал, качал свою девочку, уговаривая ее и себя. Все будет хорошо. Вот увидишь, все будет. После первого витка Жека остался на станции. Военным сказали, что заболел, да могли и не говорить ничего. Он действительно словно заболел. Что-то до предела, натянутое в душе, не выдержало, лопнуло, больно хлестнуло. Жека занимался с Ирюхой в космосе, принц показывал ему класс стири. Он улыбался пацану, не понимая, что тут делает. Зачем это все, когда нет, больше не будет Юли? Первый день на станции не запомнился совершенно. На второй Жека хотя бы начал логически воспринимать действительность. На третий сознание включился обратный отсчет. Все как всегда, для эмоций нет причин, его ждет простая работа. Пусть он поставил на себя все без остатка, пусть на него поставили все деньги Джонни и Пьер, это только деньги. Ему нужно только пройти через контрольные точки, черный ящик болида зафиксирует его очки. Даже если он убьется, выигрыш будет засчитан, а убьется это только смерть. Как бы в гости прилетели Пьер, Мария, Джонни, Джули, Эмма, Эн и джон Они будут дежурить все время гонки на осах, уже заряженных в секретную обойму. Ребята что-то говорили, даже смеялись, Жека с юрий просто смотрели друг другу в глаза. Сарти сказал, «Пора, Жека-стар». По пути дал короткий инструктаж, просто не отвечая ни на какие вопросы, принцам не положено. Жека улыбнулся и направился за ним в отсек временно оккупированный устроителями гонок. Они шли коридорами станции, перед ним склонялись люди, прижав руку к груди. Жека безразлично смотрел строго перед собой. Вышли на лиловую дорожку. Резкий и фото вспышек. Жека шел скромно, склонив голову с крашенными волосами. Как лошадь, на скачках древности, усмехался он про себя. Эти люди знали о принце лишь имя, примерный возраст и то, что он блондин. Господин Ильяс, вам страшно? Господин Ильяс, вы действительно поставили на свою победу десять миллионов кредитов. Господин Ильяс, на что вы надеетесь? Так, пиковый момент, подойдет к мужику в белом покрывале. Нужно встать на одно колено и пониже склонить голову. «Папа Ильюшин». Мужчина что-то важное изрек по-своему, величественно махнул рукой. «Наверное, благословил благословил», — решил по себе Жека, вставая. Нормально, никто не возмущается. Перед последними дверями Сарти положил на плечо ладонь, а сжал, шепнул. «Удачи!» За дверями его поджидали очень деловые люди в форме медиков. Попросили плюнуть в пробирку, взяли кровь из пальца, предложили сходить в туалет. Дальше раздевалка, благо что для принца индивидуальная. Шека надел стандартный скафанд и вошел в шлюз. Внешние сторки открылись, он на площадке с одиноким болидом. Старательно, изображая из себя новичка, проковылял к кабине, неуклюже залез, уселся. Его кресло притянуло ремнями, относительно свободными остались лишь руки. Кораблик подключился к шлему. Окно тактика практически пустое. Данных о готовности нет, связь только экстренной с устроителями. Коротенькая точка задания. Выйти на стартовую позицию и зависнуть. Одна радость. В отличие от учебных моделей, в этой версии кабина закрывается прозрачным колпаком. Как будто на таких скоростях можно что-нибудь заметить. Ну, камеры на запястьях скафандра работают. Жека вывел изображение с них в отдельные окна. Дал команду подпрыгнуть. Кораблик плавно поднялся над площадкой. Тягу маршевым. Задать вращение в плоскости крылью. Почти приехали. Хватит вертеться теми же двигателями торможения. Нормально, завис, похвалил себя Жека. Вокруг и сел еще десяток болидов. Ждали только его, почти без перехода сменилось задание. Угловые координаты первой точки, включился обратный отсчет. Судя по фильмам, следовало рубить накачку плазмы и с последней секунды резко стартовать. Жека задал обычный разгон по самой экономной траектории. Как и ожидалось от принца, сильно отстал. Лидер прошел первую точку, у всех появились данные второй. Жеку чуть скорректировал курс, выходя в вираж. Боком прошел контрольную, создал тягу, уже поставленным нужным образом движкам тягу. Легкая перегрузка, торопиться еще рано. Он уверенно догоняет пелетон. Самые умные ждут прохождения лидером третьей точки, чтобы показать, на что способны. Но бог помощь. А Жека такие задачки одно время решал ежедневно. Дано. Запас топлива 10% сверхпредельно необходимого. Две точки он прошел идеально, вот и третья. Топлива не больше, чем на пять точек. Итак максимальный разбег угловых координат. рассчитан траектория, есть алгоритм, нужно просто немного потерпеть. Ммм. А это что за дела возгласил Жека, случайно поймал изображение другого болида. Их вообще-то полагалось держать под контролем. Идиотам и в космосе дороги не хватает. Парни зарядили фартели, один другого красивее, разлетелись елочной хлопушкой, но одному только что точно попало плазмой. Жека этого ни с чем смутать не мог но точно, неуправляемые машины проваляются в бездну. Кто может быть следующим?» Жеку чуть пошевелил рукой. «Есть!» Двигатели другого болида окутались мерцающим маревом. «И кто нас так?» Он прикинул, куда уйдет нападающий. «Осый!» Этим тушкам трудно спрятаться. «Какие у нас шансы?» Пилот Жека Стар сам себя спросил он. «Ясно, что охоту ведут на принца, просто не знают, в какой он машине. Значит, убьют всех, но что потом? Как скрыть преступление? Нападение на систему?» Примем за гипотезу. Делать-то что? Нужно пройти маршрут, иначе все напрасно. Времени хватит, барида легче, меньше, подвижнее. И так на всякий случай, где висел ленивый кролик? Надо будет об него хотя бы разбиться, все будет легче искать черный ящик. Жека превентивно заложил маневр уклонения от атаки, вираж к четвертой точке. Прямо перед ним лидер, его перечеркивает очередью плазмы. Теперь точно торопиться некуда». Направляясь к пятой точке, Жека задал разворот резкое торможение, его обгоняет болит. Есть поражение. Окошко с левой камеры перечертило силуэт осы. Пятая точка. «Поздравляем! Вы первым выполнили полетное задание. Вы лидируете по сумме очков. Вас ждут на финише». «Ага, хотелось бы верить», — промычал Жека, дав двигателем максимальную тягу Пятикратный сука!» Медленно рассеялась кровавая муть перед глазами, летит по идее в сторону ленивого кролика. Еще одно уклонение от атаки. В окошке левой камеры удаляется оса. Слабая вспышка. Упс, прихлопнули. Новые двойка, союзники. Один пень не выжить, сыграем на живца. Пришел боевой азарт. Жека направил правую камеру в сторону предполагаемой атаки. Есть изображение хищника на курсе под острым углом. Эх, нет у него пушек. А и ладно, хищник превратился в жертву. Вот наш кораблик. Жека просто через стекло кокпита увидел силуэт пистолета с огнетушителем вместо приклада. Даже из топлива сесть на парковку, только бы по пути не убили. На маневры топлива не осталось, да и смысла в них уже никакого. Жеке повезло, торможение почти не потребовалось. Носитель куда-то чесал у оси лопатки. «Жека, отзовись! Жека, гад! Откликнись!» — раздалось в шлеме. «Кто-то влез на единственную волну?» «Вообще-то к любому скафандру можно подстроиться, если есть оборудование. Пьер, кажется, что-то такое рассказывал». «Жека, скажи что-нибудь!» — он разобрал голос Пьера. «Что — Что-нибудь, — проговорил Жека вслух. — Это все-таки ты, гаденыш, давай на парковку, — велял Пьер. — И так туда лечу, — пророчал Жека. Он аккуратно поставил болит рядом с двумя спортивными машинками. Следом опускались осы. Жека дал команду открыть кокпит, выпрыгнул из кабины. Из первой осы спустился Пьер, пророчал, «Да — до тебя не доораться. — Да ладно, что творится вообще? — Туда смотрю, указал рукой Пьер. К неровной сфере станции волной приближались множество точек. Увидеть уж полых ядерных взрывов было невозможно, но Жека и так хорошо их себе представлял. «Все-таки атака фанатиков», — проговорил он глухо. «А мы что, удираем?» «Уходим», — поправил ее Пьер. «Мы выполнили контракт. Принц и Сарти спаслись, сидят в спортивках. Папу принца не спасти, его предали». «Погоди», — запнулся Жека. «Кто дал команду ленивому кролику уходить? Ты?» «Да». «Значит, что с Джо?» — Две или три торбеды в жилой отсек корабля, — ответил пер По идее, мы все должны были там находиться. У нас же кончилась вахта. — Это были те суки с трофейного носителя. Больше некому. Как только объявили тревогу, мы стартовали, все случилось на наших глазах. Про нас они знать не могли. Отбомбились по кролику и принялись гоняться за болидами. Пятерых мы угробили. — И что теперь? — глухо спросил Жека. — Что делать? — Молиться, чтобы пробойник не свинтил раньше графика, — спокойно, — ответил Пьер. Давай пока по кабинам, смотреть больше не на что.